Любопытно, что эта гипотеза представляет собой полную противоположность Дарвиновской теории эволюции. Согласно Дарвину, человек как венец творения развивался постепенно, переходя от простейших форм к более сложным, в частности животным. У Форте же все обстоит иначе. Человек это не конечная точка и венец творения а в известном смысле отправная точка. У меня сложилась теория о том, что человек никогда не проходил тех же ступеней развития, что и низшие животные. Возможно, в раннюю эпоху развития на Земле появилось человекообразное существо, и многие виды животных взяли его за образец, начав имитировать его облик в достаточно грубых и гротескных формах. Так, например, в наши дни, хотя горилы из Конго или Чикаго — это не более чем карикатуры, некоторые из нас тоже являются лишь отдаленными имитациями человекообразного существа. Форд часто излагает свои мысли достаточно сложно, так что перевести его тексты иной раз весьма непросто. Так, например, он высказывает предположение, Что инопланетяне вполне могут попытаться установить с нами контакт и сегодня. Я начал с представления об ином мире, объектами и сущности которого пришелся по нраву этот мир, мир, питающий неутомимый пристальный интерес к тому миру и стремящийся своими скромными силами установить контакт с тем миром. И вот тот другой мир, Делает это на протяжении многих веков, общаясь с какой-нибудь сектой или тайным обществом, или, наконец, избранными эзотериками на этой земле. А в заключение своих концепций Форд приводит своего рода резюме. «Мы слишком поглощены заботами». Но если бы Рим, к примеру, не был разрушен земными варварами, если бы мы не представляли себе со всей ясностью, что Апачи могут захватить Чикаго, что пришельцы-инопланетяне всегда появлялись и, может быть, еще появятся на этой земле, для нас в наш последний миг будет утешение вздохнуть о том, что мы давно говорили и предупреждали об этом. Чужие миры под чужим Солнцем. Поиски внеземных форм жизни в нашей галактике. Клаус Рихтер Открытие возможных чужих планетных систем идет фантастически быстрыми темпами. В конце 1995 года У девяти звезд были обнаружены планеты-спутники, а к моменту завершения работы над этой публикацией весна 1997 год, таких звезд насчитывалось уже 30. Среди них были и 8 систем, в которых было признано возможным существование планет типа Юпитера, а также 11 систем, в которых вокруг одной звезды обращался один коричневый карлик. Правда, расположены эти системы вне предела досягаемости Земли, но вполне возможно, что существуют и весьма интересные системы, находящиеся гораздо ближе к нам, в связи с чем возникает целый ряд принципиальных вопросов. Естественно, планеты обращаются вокруг звезд, или того, что от них осталось в процессе эволюции звездного вещества. Звезды, как известно, представляют собой своеобразные Солнца. Многие из них меньше нашего, многие гораздо крупнее. Одни холоднее, другие горячее. Хотя на сегодняшний день нет универсального пособия по звездной астрономии, Существует целый ряд хороших, серьезных книг,